Глава 39. Эшлин. Дрожащими руками набираю номер Сета. «Она меня преследует. Можно я подъеду к тебе?» «Конечно, приезжай», — обеспокоенно выдыхает Сет. «Буду через пять минут». Стараюсь обдумать свои следующие действия. Воспримет ли полиция мой рассказ серьезно, ведь у меня нет ничего, кроме догадок и фотографии, которую отец прислал маме. На снимке видно, насколько развезло папу, и это довольно странно. Напиваться вообще не в его стиле. Отец только что дал старт величайшей сделке в своей жизни. Разве так он отметил бы успех? До того, как выпить, папа позвонил мне из общего холла в Телуриде. Говорил он много, но в основном смысл сводился к тому, что они стиж снова повздорили, и теперь между ними все кончено. Папа лишь раздумывал, уехать ему в тот же вечер или подождать до утра. Еще сказал, что любит меня, и скоро мы снова станем одной семьей. В конце концов решил, что не будет беспокоить пилотов и улетит из телурида завтра. Потом приехал лифт, и мы попрощались. Папа был грустен и все же вполне адекватен. Что бы там не намешало отцу тиш, когда тот поднялся в квартиру, Зацепила его крепко. Ужасное фото. Глаза полузакрыты, лицо отекшее в красных пятнах. Ему явно не по себе. Тишь следовало подумать о последствиях, однако она этого не сделала. Зато сделала кое-что другое. Останавливаюсь перед домом Сета, бросая взгляд в зеркало. Тишь не видать. Вылезаю из БМВ и оборачиваюсь. Как раз вовремя. Ее машина летит прямо на меня. Я замираю в ожидании удара. Перед мысленным взором проносится вся моя жизнь. Мама, отец, Сет. В уши бьет пронзительный крик. Наверняка мой. Мы с смотрим друг другу в глаза. И в следующую секунду она резко сворачивает и с визгом покрышек пролетает мимо. Я прислушиваюсь к голосу в голове и бегу по дорожке к дому. Дёргаю дверь, заперта. С бешено колотящимся сердцем жму кнопку звонка и одновременно барабаню, что есть силы. «Ну-ну, успокойся», — говорит Сет, распахивая дверь, и я падаю ему на грудь. «Что случилось? Ты вся дрожишь». Приятель щелкает замком. «Она меня преследует», — выговариваю я, клацая зубами. «У меня до сих пор кружится голова и перехватывает дыхание». «Кажется, я заставила ее занервничать, видимо, наткнулась на что-то важное». «Нечести! Кто тебя преследует?» — удивляется Сет, выглядывая на улицу. «Тиш! Ого! Давай-ка присядем, и расскажешь все по порядку». Он снова запирается и тянет меня за руку по коридору. Я позвонила матери Тиш в Кентуке, и та предупредила, что ее дочь опасна. «Возможно, даже кое-кого убила. «Что? Ты меня пугаешь. Разве нормальная мать расскажет такие вещи незнакомому человеку?» Сет усаживает меня у кухонного стола. «Они ведь не общаются, если я правильно понимаю». «Похоже, они друг друга просто ненавидят». «Даже говорить с ней было жутковато. Стоило мне сказать Тиш, что я звонила ее матери, как она будто взбесилась». Я точно задела ее за живое. Расслабься, ты вся вспотела от волнения. Водички хочешь? Давай. Никак не могу успокоиться. Все мышцы напряжены. Такое впечатление, что едва удалось уклониться от одного выстрела, как в голову летит вторая пуля. Только я не вижу, откуда стреляют. Держись от нее подальше, советует Сет, подавая мне стакан воды. Он склоняется надо мной, заправляет мне за ухо выбившуюся прядь, и я слегка прихожу в себя. Дело в том, что летом я наблюдала за отцом и Тиш в офисе. Они уже не заигрывали, не выставляли чувства на показ. Отец сказал, что они крупно повздорили, и он бросит Тиш, как только вернется из Теллурида. А с мамой у него будто роман начался. Странная история. То есть... Ты еще до этого звонка подозревала, что он может уйти от тишь. Мало ли, почему они перестали ворковать. Я читал, что это естественно. Время-то идет. Повздорили, говоришь. А вдруг они до смерти мистера Нельсона успели помириться? Сет присаживается рядом, и я выглядываю в окно. Идеальный двор. Примерно как у нас. Разве может здесь случиться что-нибудь плохое? «Но ведь случилось же! Я до сих пор дрожу!» Сет ошибается. «Не мирились они! Папа уже не мог с ней жить, и Тиша об этом знала, потому и убила его!» «Мы уже сто раз обсуждали его смерть!» «Коронар делал вскрытие! У твоего папы был сердечный приступ!» «Он быстро обнимает меня, успокаивает, словно умалишенную!» «Она кремировала тело! Это тебе ни о чем не говорит?» Говорит. Похоже, она не в восторге от гробов. Если все сопоставить, то мне сдается, что Тиш сочувствует Гринпис. Я пронзаю друга гневным взглядом. Слушай, я понимаю, что ты тоскуешь по отцу, задаешь себе всякие вопросы. Но ведь на все вопросы ответила вскрытие, уговаривает меня Сет. Выбрось эту женщину из головы, Эш. Может, ты и прав. И все же Тиш что-то скрывает. Я роняю голову на стол. Никто мне не верит. Сильная рука обхватывает меня за плечи. Знаешь, что тебе нужно? Немного расслабиться, проветрить мозги. Пошли в комнату. Сыграем в Call of Duty. Замучишь какого-нибудь тинейджера из Сити, сразу легче станет. Call of Duty. Зов долга. Серия компьютерных игр в жанре «Шутер от первого лица» посвященных разнообразным войнам. «Ничего не могу сделать. Сет мне не верит. Нужны улики, и я их найду. Хорошо, давай замочим тинейджера. А потом разберусь, действительно ли чудовище, которое я называла мачехой, убило моего отца».